Однако, возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением подумал о своем спокойном кресле, терпеливо ожидавшем его, и чуть не завыл от злости, увидав, что Джо ожидает его, сидя в этом кресле. Джо был в полном восторге от прачечной. «Все было в полной исправности, и можно было начать работу хоть завтра». Мартин лег на постель и с полузакрытыми глазами слушал рассказы Джо. Мысли Мартина Виталия далеко, так далеко, что он почти не осознавал их. Только благодаря чистой случайности он иногда все же отвечал Джо. А ведь он любил Джо. Но Джо был слишком полон жизни. А для Мартина это было теперь уже невыносимо. Его надорванной душе трудно было перенести такое испытание. И когда Джо вдруг сказал, что они когда-нибудь наденут перчатки и побоксируют, Мартин чуть не заплакал. «Помните, Джо, вы должны завести в своей прачечной те самые правила, о которых вы говорили в горячих ключах Никакой чрезмерной работы». «Никогда не заставляйте работать по ночам! Ни за что не нанимайте детей, ни под каким видом!» И хорошее жалование. Джок явнул головой и вынул записную книжку. «Посмотрите-ка, а? Я сегодня перед завтраком набросал правила. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что вы об этом скажете?» Он начал читать, а Мартин добрительно мычал, раздумывая в то же время, когда же, наконец, уберется этот Джо. Он проснулся, когда было уже довольно поздно. Комната была пуста. Очевидно, Джо ушел незаметно, видав, что Мартин уснул. «Это очень деликатно но с его стороны», — подумал Мартин. После этого он снова закрыл глаза и опять спокойно уснул. В следующие дни Джо был слишком занят устройством прачечной и поэтому не слишком надоедал ему. Накануне отъезда в газетах появилось сообщение что Мартин Иден отплывает в океан на Мирипозе. Повинуясь все тому же инстинкту самосохранения, он отправился к доктору и попросил себя освидетельствовать. Все было у него в полном порядке. Легкие сердца были прям великолепны. Сколько мог судить врач, каждый орган был совершенно здоров и функционировал вполне нормально. «У вас нет никакой болезни, мистер Рыден», — сказал он. «Положительно никакой. Ваш организм изумителен, и вам положительно завидую, у вас великолепное здоровье». «Какая, например, у вас грудная клетка?» это клетка при вашем могучем желудке — залог здоровья и силы. Физически вы один из тысячи, даже нет, из десяти тысяч. Вы можете прожить до 100 лет». если не какая-нибудь несчастная случайность. Но Мартин знал, что диагноз Лизи был правилен. Физически, да, он был совершенно здоров. Но в его мыслительной машине произошло что-то, и только поездка в океан могла восстановить в полной мере нарушенный ход механизма. Ужас был в том, что теперь, в момент отъезда, у Мартина вдруг пропала всякая охота ехать куда бы то ни было. Тихий океан казался ему ничуть не лучше буржуазного общества. Никакого оживления при мысли об отъезде он не чувствовал. Напротив, его лишь угнетало это новое предстоящее утомление — И он предпочел бы уже находиться на судне ни о чем больше не хлопотать и не думать. Последний день был для него поистине мучением. Прочтя в газетах об его отъезде Бернард Хиггенботтем, Гертруда и вообще все родственники пришли с ним проститься. Потом пришлось закончить некоторые дела, оплатить по счетам, удовлетворить назойливых репортеров. С Лизи Коннери он простил коротко и спокойно у дверей вечерней школы. Вернувшись в отель, он застал у себя Джо, который весь день возился спрачено и только к вечеру освободился настолько, что мог забежать к нему проститься. Это переполнило чашу терпения Мартина, Но он все же заставил себя полчаса слушать болтовню приятеля, нервно поглаживая ручки кресел. «Имейте в виду, Джо, — сказал он, между прочим, — имейте в виду, что вы вовсе не привязаны к этой прачечной. Вы можете продать ее в любой момент и пустить деньги на ветер. Как только она вам надоест и вам опять захочется бродяжичить, пошлите ее к черту!» Старайтесь жить так, как вам хочется. В этом счастье. Джо качал головой. Нет уж, больше я не стану колесить по большим дорогам. Бродягой быть хорошо во всех отношениях, за исключением одного. Ну, то есть я насчет девочек. Ну, не могу я без них. Ну, что хотите, то и делать <смех> Бродить, сами понимаете, надо одному. Иногда я проходил мимо домов, где играла музыка. Там барышни танцевали, хорошенькие в белых платьях, грядельно меня в окошко улыбали. Чтоб тебе, пху! И вот я вам скажу, были моментики, а? Я ведь люблю пикники, собрания, танцы. это <смех> ли дело прачечное. Приличный костюм, горсточка долларов. Да. На всякий случай. Я тут приглядел, кстати, одну девицу. Ну и хороша же я вам скажу. Ой, умру. Умру, а женюсь. А? Это уж как пидать. Глазки, носик, ротик. Не... Фу, ты пропасть. Тьфу. Да, Хмарт, ну какого черта вы не женитесь, а? Ну ведь вы можете же винить. Да, жениться. на первейший красавица. Мартин усмехнулся и в глубине души удивился, почему все люди непременно хотят жениться. И это казалось ему совершенно непонятным. «Стой на палубе, Мирипоза! Перед самым отплытием...» Мартин заметил в толпе провожающих Лизи Коннолли. «Возьми ее с собою». шепнул ему внутренний голос. Ведь так приятно быть великодушным. Она была бы безмерно счастлива. На секунду он почувствовал искушение, тотчас перешедшее в глубокий ужас. Мысль эта испугала его чрезвычайно. Измученное сердце громко протестовало — Он отошел от борт парохода и прошептал «Нет, мой милый, ты слишком тяжело. Болен».